Секретарша Кариночка порхала по клавишам ловкими пальчиками, на Фандорина едва взглянула. «Меня хотел видеть, Марк Донатович. Войдите». Взгляд миниатюрной брюнетки был пуст и безразличен. Очевидно, вся милота предназначалась исключительно любимому начальнику. «Как прошли вчерашние состязания?» — спросил Ника, попробовав представить, как Карина в белом кимоно с черным поясом мастера «Наносят молниеносные удары своими стальными ножками». «Как обычно, первое место», — по-прежнему бесстрастно ответила она и повторила. «Войдите». «Кремень девиц», — подумал Фандорин. «Что за времена настали? Эпоха немногословных, решительных женщин и говорливых, рефлексирующих мужчин. Кажется, Валя сделал правильный выбор». В кабинете Николаса ожидал сюрприз. Марка Донатовича там не оказалось. На его месте сидел Аркадий Сергеевич Сивуха и наблюдал, как гениальный подросток Олег играет на компьютере главврача в какую-то стрелялку. В углу на стульчике пристроился охранник Игорь, сосредоточенно читавший журнал «Здоровый мужчина». — Доктор сделал Олегу укол. Через 30 минут сделает еще один. — Вот мы пока тут и сидим, ждем, — сказал спонсор приподнимаясь и протягивая через стол руку. — Ему нравится меня мучить, — буркнул паренек, поправив свою безразмерную кепку. — Нарочно выдумывает всякую фигню. Сивуха мягко сказал, — Не говори так. Марк Донатович — врач от бога. — Все врачи от бога — садисты. Настоящий врач — это садюга, которому в кайф кромсать тела и души. От этого они себя сами богами чувствуют. — Ну, гад, получи! — заорал подросток выпустив клавишей пробела длинную очередь. «Блин, ушел!» И сразу после этого всплеска детской непосредственности повернулся к отцу, совсем другим тоном попросил. «Папа, забери меня отсюда! Ну, пожалуйста!» Под глазами у Олега залегли темные страдальческие круги. А взгляд был такой тяжелый и мрачный, что Фандорину вспомнилась вчерашняя реплика про преклонный возраст. «Бедный маленький старичок!» Чем он все-таки болен? Что с ним здесь делают? Мы же договорились. Аркадий Сергеевич потрепал сына по руке. Двухнедельный курс. Потерпи. Доктор обещал результат. Как минимум, пушок. Впрочем, может быть, сивуха сказал не пушок, а какое-то другое слово. Олег резко крутанулся на кресле, ударил по клавише, и монитор снова разразился пальбой. Но что слово кончалось на шок? Это точно. Все это показалось Николасу очень странным. И разговоры, о само их присутствие в кабинете, и то, что секретарша сказала «Войдите». Он готов был биться об заклад, что его здесь ждали. Поэтому говорить ничего не стал, а лишь вопросительно посмотрел на спонсора. «Вы не ошиблись, Николай Александрович. Я в самом деле приехал, чтобы с вами поговорить», — Севуха показал на кресло. — Садитесь, садитесь. Разговор будет долгим. — О чем? И откуда вы узнали, что я сюда приеду? — настороженно спросил Фандорин, но сесть сел. — Подохни, гнида! — пронзительно выкрикнул Олег. Аркадий Сергеевич закурил трубку, с приязненной улыбкой разглядывая собеседника. Вкусно запахло ароматизированным табаком. — Пришло время открыть карты. — Вы, Николай Александрович... Человек феноменальной проницательности. В любом случае, очень скоро догадались бы обо всем сами и разозлились бы на меня за мои козни. А я хочу, чтобы у нас выстроились хорошие деловые отношения. Насчет феноменальной проницательности он явно польстил. Поразительное заявление застигло Фандорина врасплох. Он перевел взгляд на охранника. Тот, как ни в чем не бывало, шелестел глянцевыми страницами. «Теперь я точно знаю. Вы ровно тот человек, который мне нужен. Не зря говорят, что вы мастер своего дела». «Какого дела?» — сдвинув брови, спросил Ника. «Вы владеете фирмой «Страна Советов», которая помогает клиентам решать всякие сложные вопросы. Так помогите мне, поработайте на меня. Я очень перспективный клиент. Дайте совет, как отыскать третью часть рукописи». Выражение лица у Николаса, вероятно, было вполне красноречивым. Сивуха весело рассмеялся. — Удивлены? У вас просто было слишком мало времени, чтобы проанализировать факты. Или, Борисович, лечится в этом храме науки неспроста. Видите ли, настоящий владелец рукописи Достоевского — я. Мы с Морозовым договорились и подписали договор купли-продажи. Я заплатил за даток, и маленький. Как вы тоже? — пролепетал Ника, не успевая переварить информацию. — Что значит «тоже»? — Вы имеете в виду Лузгаева? — Нет. Я заплатил настоящую цену, не то что этот мелкий жулик. Я все знаю. Не обижайтесь, мы установили в вашей машине микрофон еще вчера. Должен же я был знать, как вы станете действовать. Начали вы весьма многообещающе. Раскрутили Морозова на подсказку. В палате, разумеется, тоже установлена прослушка. Потом совершенно гениально разгадали головоломку. Вы обсуждали это в машине со своей помощницей, помните? А содержание вашей беседы с Лузгаевым пересказывали Саше по телефону. У меня есть распечаточка. Однако какая тварь этот коллекционер? 50 тысяч фунтов он заплатил, как же. Ника только сглотнул. Прослушка? палате Морозова, в метрокэбе, и сивуха имеет наглость открыто в этом признаваться. Но Аркадий Сергеевич опередил возмущенную тираду, уже готовую сорваться с Никиных хуст. — Извините, но я действовал не только в собственных интересах, а еще и в интересах Саши. Когда я вас вчера с ней увидел, сразу насторожился. Вокруг этой рукописи всякие вороны так и вьются. Я неспроста подошел к вам знакомиться. Немедленно навел справки о Николае Александровиче Фандорине, и когда получил информацию, подумал, что вас подбросила мне сама судьба. Леван Константинович дал вам самую высокую аттестацию, назвал Сивуха имя одного из бывших клиентов страны Советов, директора банка. И еще несколько весьма уважаемых людей. Слышать это было приятно, и Николас заговорил менее резко, чем намеревался. Почему вы не объяснили все сразу еще вчера? Зачем было подслушивать? Нужно же было удостовериться, по силам ли вам такая сложная задача. Как я только не обрабатывал этого чертова Психо Морозова. Бесполезно. Ни кнутом его не возьмешь, ни пряником. Только глумиц. Ну, вы сами это испытали. Он и мою вчерашнюю историю слышал. Распечаточку дали, — сообразил Ника и снова разозлился. — Вы показали блестящий результат, — продолжился ухо, словно не замечая, что взгляд Фандорина потемнел. Лица, у которых находятся две первые части рукописи, установлены. Добыть материал — вопрос техники. Но есть, оказывается, и третья часть. Я предлагаю вам работу. Найдите мне концовку. Безвозвратный аванс — сто тысяч рублей. Ливан Константинович предупреждал, что вы патриоты в иностранной валюте гонорар не берете. Если будет позитивный результат, получите еще полмиллиона. Плюс, разумеется, все расходы. Не забывайте и о Саше. Если у меня в руках будет рукопись, она сможет расплатиться со швейцарцами. О лечении Филипп Борисовича я и так уже платил. Насчет Саши он был прав. И гонорар предлагал хороший, очень хороший. Стране советов никогда еще столько не платили, даже за куда более трудоемкие заказы. И потом Нике самому хотелось узнать, как двигалось дальше расследование Порфирия Петровича и кто совершил те убийства Раскольников или какой-то иной персонаж, быть может, в окончательный вариант преступления не попавший. Все это были соображения за, но имелось и одно против существенное. Об этом Ника напрямую и заявил: "Я не уверен, что хочу работать с таким клиентом, как вы. Фокус с подслушиванием мне не по вкусу. Вы, собственно. «Кто?» Спонсор озадаченно улыбнулся и ответил не сразу. «Мне говорили, что вы умеете огорошить собеседника простым вопросом, на который хрен ответишь». Он выпустил клуб дыма. «Кто я?» «Дать самому себе определение задач не из легких. Вы ведь не про имя спрашиваете, оно вам известно. Что я депутат Государственной Думы, это по значку видно. Кто же я?» «Ну, бизнесмен». Специалист по корпоративным инвестициям. Но это временное занятие. Олежка Нахал обозвал меня самцом, который рвется в вожаки стаи. Категорически не согласен. Вдруг Аркадий Сергеевич хитро взглянул на Фандорина и, понизив голос, сообщил. Эх, была не была. Признаюсь на чистоту. Я фримасон. Вот кто. Нека ожидал услышать что угодно, но только не это. «Член масонской ложи?» — удивился он. «А разве они еще существуют?» «Я думал, это только на Западе. Черт-то их знает, существуют масонские ложи или нет. Я фримасон не в том смысле. Я по духу фримасон, по психологии. Я вольный каменщик, понятно?» Нет, Николасу не было понятно. Но задавать вопросы не пришлось. Сивуха заговорил сам очень охотно. Видно было, что говорить он умеет. Наверняка из этого непредсказуемого господина получился бы отличный телеведущий или публичный политик. Потягивая трубку, спонсор-бизнесмен-депутат начал свой рассказ.